Келятник Нечаев В 1998 году в Москве Вспыхнула настоящая эпидемия проклятий Зараженные обращались ко мне и другим черноведам С одним и тем же проявлением Обонятельные галлюцинации И хроническое невезение Цепочка была неразрывной Проклятый чувствовал резкий и неприятный запах Похожий на вонь от гниющего мяса Запах предвещал пищу полную неудачу в ближайший час. Рыбак вытащил из озера снаряд времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал в тот же момент. Автомеханик неловким движением повредил дорогостоящую машину, над которой работал целый день. Хирург перерезал пациенту артерию, хотя проводил подобные операции множество раз. «Обычно?» Проклятия несут в себе один негативный эффект или несколько, но однородных. Обонятельные галлюцинации и сопутствующие им неудача слабо укладывались в эту картину. Кроме того, зараженных проклятиями было слишком уж много. Черноведы со всей страны стекались в Москву, а эпидемия не стихала. В голове не укладывалось, каким образом зараженные, живущие в отдаленных друг от друга районах, обладающие различными достатком и интересами, вступили в контакт с источником. Черноведы собирались в баре «Забвение», обустроенном в одном из корпусов бывшей психиатрической больницы. Уютное место, если хочется пообщаться на тему проклятий. Случайные посетители не заходили в бар дважды. Слишком дорого, слишком странная атмосфера. Трудно пить в компании, по разговорам которой понимаешь только одно — ты здесь лишний. В забвении я познакомился с Родионом Лапиным, который тоже плотно занимался проклятием невезения. Так мы окрестили его позднее. Обменявшись опытом, мы оба нашли странным, что для исцеления достаточно было провести несложную процедуру очищения легкий заработок и плотный поток проклятых устраивали некоторых черноведов. Они скупали квартиры, машины, я бы не удивился тому, что кое-кто из них вовсе не против эпидемии в столь финансово трудный период для страны. Мы с Лапиным сошлись на том, что источник все же необходимо найти и устранить. Я исходил из желания когда-нибудь покончить с потусторонними силами окончательно. Лапин, казалось, разделял мое убеждение. Однако позднее я заметил его научный интерес, который проявлялся в тщательной фиксации каждого эпизода и попытках объяснить природу проклятий. К примеру, Лапин неоднократно подтверждал, что высокотехнологичные устройства — пейджеры, сидиплееры или мобильные телефоны — дополняют сдерживающие свойства агата. Благодаря его педантичным заметкам мы обнаружили, что проклятые посещали одно и то же место – некий Центр Энергоцелителя Нечаева. Фамилия была нам хорошо знакома. Ничаев в прошлом пользовался известностью не только в городе, но и по всей стране. Многочисленные сеансы, во время которых он заряжал воду или настраивал на продуктивный рабочий день, показывали по телевизору. Обыкновенный обман, позволяющий ему вытряхивать деньги из доверчивых людей. В конце концов, программу закрыли из-за скандала с приступами эпилепсии у зрителей. Нечаев стремительно утратил популярность, но, как оказалось, с целительством не закончил. Мы записались к нему на ближайший сеанс. Повезло, взяли последние места. Когда подъехали к центру энергоцелителя Нечаева, обнаружили перед входом очередь. Лапин поразился тому, сколько людей готовы прибегнуть к нетрадиционному лечению. Помещение внутри напоминало современные офисы. Светлая плитка, навесные потолки и емкости с водой. Многие тут же принимались наполнять принесенные с собой бутылки. Секретарша сверялась с записями и провожала людей в зал. Нам строго велели избавиться от всевозможных записывающих устройств и фотоаппаратов, но Лапин втайне протащил полароид. Стулья в зале были расставлены полукругом перед сценой. Из перешептываний людей мне удалось узнать, что Нечаев способен облегчать боль, исцелять болезни и производить настройку на успех. Лапин сделал несколько снимков, однако признаков источника проклятия не обнаружил. Ничаев прошел на сцену торопливой походкой и с таким лицом, как будто стремился отделаться от навязчивых клиентов и заняться более важными делами. Я поразился изменением в его внешности, произошедшем со времен выпусков на телевидении. Он постарел, но дело было не в этом. На коже виднелись красные сосудистые сетки, на шее здоровенная пульсирующая шишка. Одна рука время от времени начинала дергаться. Темные очки не позволяли рассмотреть глаза, однако по движениям головы я догадался, что со зрением у Нечаева были проблемы. Он поприветствовал гостей и сразу же пообещал облегчение их мучений после сеанса. На экране за его спиной высветилась картина с текстом молитвы, посвященной всеоблемющей и всемилостивой энергии. Ничаев громогласно стал читать ее первым. Мгновением позже ему вторили большинство гостей. Лапин продолжал снимать сеанс на полароид, хотя на него уже начали поглядывать и недовольно шикать. Фотографии не показывали каких-либо изменений. «Полнейшая ахинея», — заметил Лапин по поводу молитвы. «Да он сам ее написал ради того, чтобы обман не выглядел таким откровенным». «Исключительный мошенник», — согласился я. «Но мы здесь не ради него. Источника проклятия пока не видно». Выступление Нечаева продолжалось полчаса. Он заставлял присутствующих мычать закрытыми глазами и хвалить друг друга. Приглашал гостей из зала рассказать о предыдущих сеансах. Все отзывы были восторженными, точно под копирку. Человек страдал, человеку не помогали врачи, Человек избавился от страданий благодаря Нечаеву. Мы с Лапиным полагали, что эти гости подставные. В конце сеанса Ничаев Нечаев снизошел до заряжания воды. Гостям было велено разделиться на две очереди – тех, кто пришел впервые, и тех, кто бывал в центре прежде. Возникла небольшая давка. Люди отталкивали друг друга, лишь бы ухватить заряженную воду пораньше. Нечаев, не обращая внимания на возникшие волнения, склонился на тары и что-то неразборчиво шептал. Лапин сделал еще несколько снимков. Разглядывая фотографии, он многозначительно хмыкнул, потом протянул их мне. Нетерпеливые выражения, написанные на лицах, сцена с микрофоном, емкости с водой. Фигура Нечаева получилась настолько нечеткой, что невозможно было разглядеть хоть какие-то детали. Полароид словно отказывался фокусироваться на нем. Такими же выглядели бутылки с водой, заряженные шепотком и таинственными пасами руками. «Келятник?» — пробормотал Лапин. «Вот, значит, кто у нас источник проклятия». «Не торопись с выводами. Давай посмотрим, что произойдет дальше», — ответил я. Нечаев закончил с первой очередью и перешел ко второй. Теперь он действовал быстрее, произносил пару фраз и приглашал следующего гостя. К нашему удивлению, фотоснимки вновь не показали признаков проклятия. Посетители редели. Мы поспешили к выходу, чтобы не привлекать еще больше внимания. Он знает, что делает. Заряжает проклятием всех, кто к нему пришел. «Келятник, как есть», — сказал Лапин. «Только не могу понять, что он вытворял со второй очередью». Первых, он заряжал, чтобы они пришли вновь. Вторых, избавлял от проклятия, демонстрируя свои так называемые способности. Ответил я. Круговорот клиентов, стремящихся расстаться с деньгами ради облегчения боли и выздоровления. В их глазах Нечаев, должно быть, выглядел настоящим чудотворцем. Он в самом деле помогал, только забывал сообщить о том, что сам был причиной их страданий и своих собственных. Увлечения потусторонними силами обернулись для Нечаева больными сосудами, опухолью, дергающейся рукой. Это лишь то, что нам удалось увидеть. Такова участь келятников. Вечером мы нанесли Нечаеву визит. Он долго отнекивался, пока я не нашел в его шкафу книгу, написанную одним из черноведов. Нечаев купил ее на аукционе за бешеные деньги. После прочтения, вместо того, чтобы бороться с проклятиями, решил примкнуть к противоположной стороне. Пытался, так сказать, вернуть прежнюю популярность и доходы. «Забирайте книгу, забирайте все, что хотите», — просил Нечаев. «Только не убивайте». Мы не планировали решать проблему подобным образом, но разубеждать его не спешили. Лапин потребовал от Нечаева провести последние ритуалы очищения, а после этого покончить с проклятиями раз и навсегда. В противном случае нашей организации — он сделал особое ударение на этих словах — придется прибегнуть к сверхъестественным методам устранения человека — гниению заживо, разведению насекомых внутри черепной коробки или множественным разрывом половых органов. Нечаев взвыл. Он ползал на коленях и обещал, что исполнит все в лучшем виде. Мы забрали книгу и ушли, пообещав, что будем за ним присматривать. Каким бы под лицом ни был Нечаев, он сдержал свое слово. Провел заключительный сеанс в центре имени себя и объявил о том, что собирается выйти на пенсию. Эпидемия стремительно пошла на спад, хотя время от времени все еще попадались люди, С проклятием невезения. 1998 М.